Глава 53 Первая атака оказалась успешной. Даже слишком успешной. Танские корабли, ворвавшись в верхние слои атмосферы, выпустили 40 неядерных бомб. Сделав свое дело, они тут же бросились на утек. Все бомбы имели сходные цели. Имперские узлы связи и компьютерные центры. 31 бомба попала в цель или достаточно близко к цели, чтобы практически вывести ее из строя. Шесть других бомб причинили лишь легкие повреждения, и эти узлы связи уже через час заработали снова. Две бомбы были сбиты ракетами типа «Земля-воздух» и одну на лету подорвал патрульный бот. Бомбы, разумеется, падали не вслепую, их, естественно, направляли. Вопрос только как? На анализ у Махоуни и его специалистов из гвардии было меньше трех часов. Может, бомбы управлялись операторами танских кораблей? Крайне маловероятно ведь пострадали не только стационарные центры 23-го флота, но и три передвижных узла связи организованной гвардией. Ни один оператор на свете не смог бы, заметив антенны, достаточно быстро навести бомбу на цель. Кроме того, эксперты Махоуни не зафиксировали управляющих команд ни в одном диапазоне электромагнитных волн. Ван Дурман, чьих познания в электронике не хватило даже, чтобы понять, как электричество с переменным напряжением пролезает тонюсенький кабель, выдвинул свою собственную гипотезу. Станцы разработали новое секретное оружие. Как ни странно, эксперты склонялись к такому же мнению. Они-то прекрасно знали, на что способна их электроника, а на что нет. Махоуни внимательно выслушал адмирала, вежливо покивал и распрощался. У него были свои мысли по этому поводу, и здесь он не мешкал. Военные в массе своей весьма консервативны. Они очень не любят отказываться от схемы, которая раз или два сработала весьма успешно. Если уж на то пошло, то они держатся за нее до тех пор, пока враг не поймет, что к чему. Зачастую урок не идет им впрок, даже когда за него приходится платить сотнями тысяч жизней. Например, во время сражений на Древней Земле в 1914 году, после Рождества Христова по земному летоисчислению военная стратегия пришла к позиционной окопной войне. Это значило, что обе стороны бились на фиксированных укрепленных позициях, глубоко врытых в землю. И вот командир одной из воюющих сторон, некто Хейк, приказал своим частям атаковать противника в лоб, парадным строем. Только за первый день его войска потеряли убитыми и ранеными 60 тысяч человек. После подобного провала любое нормальное существо либо ушло бы в отставку по непроходимой тупости, либо изменило бы тактику, но вы... За редким исключением, тот же план атаки использовался до самого конца войны, пока военная машина не забуксовала из-за нехватки пушечного мяса. И каждый раз последствия были столь же ужасающими, как и в атаке Хейга. Воинственные талантцы тоже оказались склонны к лености мышления. Они придумали неплохой способ наведения ракет с помощью агента, подсвечивающего цель лазерным лучом. Они применяли этот метод на сотнях миров и везде достигали успеха. А раз так, то и в штурме нечего выдумывать что-то новое. Тем более, что там есть достаточно готовых к работе агентов и рвущихся в бой революционеров. Привычка, несомненно, сыграла свою роль в решении леди Тега адмирала Дески воспользоваться наводимыми с земли бомбами. Вторым фактором, вероятно, стало вполне оправданное пренебрежение к имперским вооруженным силам. Одного только танцы не учли. Между бездельниками и необстрелянными новичками 23-го флота и видавшими виды ветеранами первой гвардейской была очень большая разница – Империя уже много лет не вела крупных войн. Верно, но при этом первая дивизия гвардии всегда выступала в роли военной пожарной команды. Большинство солдат в ней были профессионалами, и половина из них имела за плечами 20 с лишним лет боевого опыта, приобретенного в самых разных условиях. В том числе они прекрасно умели сражаться в городах и проводить облавы. В районе города Кавит таанцы располагали пятью десятками операторов-наводчиков. Они прятались на чердаках заброшенных зданий, в пустых конторах и квартирах. Махоу не задействовал для облавы сразу два батальона. Гвардейцы работали группами по пять человек. Первый, прислонившись к стене, осторожно стучал в дверь. Двое, встав на колено, готовились поддержать его огнем. Двое по сторонам следили, чтобы в дело не вмешался кто-нибудь еще, например, снайпер из окна напротив. Любое сопротивление или молчание и дверь выбивалась. Если вы думаете, что генерал Махоу не при необходимости склонен был пренебрегать к правами граждан, то вы совершенно правы. Впрочем, любое разбирательство можно будет начать только если удастся удержать Ковита и только после окончательной победы империи. Прежде чем следующая волна таанских такшипов ворвалась в атмосферу Кавиты, гвардейцы обнаружили 47 точек наведения. Операторы либо погибли, либо бежали, бросив свое оборудование. Оставшихся уничтожили, как только они попытались подсветить цели. В итоге бомбы беспорядочно рухнули на город. С на точки зрения они не причиняли особого вреда, только три из них повредили важные военные объекты. Но ковид окончательно превратился в руины. Погибло 6 тысяч гражданских. Армия, призвана защищать население, как и всегда вела себя в высшей степени эгоистично. На сей раз, однако, таанцам не удалось уйти без потерь. Три такшипа Стена и отряд патрульных ботов поджидали их на заранее рассчитанной орбите. Они уничтожили 12 вражеских кораблей. Не ожидавшие сопротивления таанцы послали в атаку не самые лучшие свои суда. Еще три раза, все с тем же трехчасовым интервалом, враг штурмовал Ковита. Все три бомбардировки провалились. Три раза подряд таанцы несли невероятные потери. После этого леди Тега решила изменить тактику. Стен тоже. Под каждым из трех такшипов теперь висела большая обтекаемая капсула. В ней находилась предназначенная для эсминцев аппаратура постановки электромагнитных помех – МП. Вообще-то она делала куда больше, чем просто создавала помехи. Но так уж она называлась. По километровому кабелю сигналы из капсул и от бортовой электроники такшипов поступали на хитро расположенные отражатели. «Думаешь, сработает?» – с сомнением голосе спросил Алекс. «А почему бы и нет?» – отозвался Стэн. Ладно, изменим вопрос. Допустим, все сработает даже лучше, чем надо. Что тогда? Тогда от нас останется пшик на постном масле. Стен решил, что с провалом наведения Земли танцы вернутся к традиционным способам управления ракетами, и он не ошибся. Четыре танских эсминца ворвались в атмосферу в 400 километрах от города Кавита. С километровой высоты они выпустили множество дистанционно управляемых ракет. Вижу запуск, пошли ракеты, внезапно объявил Фос, не отрываясь от экрана. Аналогичные сообщения поступали из Клагита и Ричардса. Всем кораблям, готовность номер один, приказал Стен, по моему приказу, активировать. Пошел. Фос щелкнул клавишей, и МП начал работу. Операторы танцев наводили ракеты как визуально, так и по радару. Заглушить оптический сигнал было проще простого. Танцы, ничего другого не ожидавшие, спокойно перешли на радары. Их сенсоры обшарили ковиты в поисках подходящих целей, больших металлических объектов. Этим ударом Леди Тега намеревалась раз и навсегда прикончить те немногие корабли, которые привел с собой Махоуни, и которые уцелели из всего 23-го флота. Опытные операторы нашли цели. Их компьютеры распределили цели между ракетами, наводка, заход на боевой курс. «Поднимаемся», — приказал Стэн. «Ты их видишь?» «Так точно. Все ракеты идут, как и планировалось. Выходят на боевой курс. Полная мощность». Такшипы рванулись в космос. Ракеты были совсем близко от имперских кораблей. Так, во всяком случае, полагали таанцы. На самом деле, они атаковали не сидящие на летном поле эсминцы такшипы, а хитроумные отражатели, исправляющие радарные лучи по указаниям ЭМП. Но вот такшипы ушли, и отражатели смолкли. Ракеты внезапно потеряли цель. Операторы ничего не понимали. Не могли же боевые корабли раствориться в воздухе. Если кто и догадался, как их обманули, то все равно сделать уже ничего и было нельзя. В нескольких астрономических единицах от ковиты Стэн остановил свой отряд, посчитал по головам и понял, что им повезло. Второй раз такой трюк уже не удастся.